Новое мировоззрение. Осознание духовного начала. 13 февраля 45 -го. Помните, родные, что самое важное — знать учение Духа и прилагать его в жизни каждого дня. Перечитывая эти изумительные книги, я каждый раз нахожу новые глубины мысли, ранее незамеченные, и горюю, что лишь... В сознании моем живут они, но я уже не могу запомнить их в тех самых выражениях «слишком щедро дано», и источник их не иссякаем. Более чем когда-либо ясно, что без осознания духовного начала люди не найдут новых путей, никакие конференции, никакие переустройства ничего не изменят и не остановят разложение человечества. Необходимо осознать сердцем, всем существом, духовное начало, и тогда только многие жизненные противоречия и сложности найдут себе правильное объяснение места. Только тогда народ сможет начать слагать новую культуру на основах незыблемых законов бытия. Начало этого осознания мы уже видим в провозвестиях молодых ученых в своих изысканиях, подошедших к пределам, за которыми они уже вступают в область всяких мета, метафизики, метахимии и метабиологии и так далее. Истина, пришлось одухотворить и биологию. И так в прогрессе своем наука должна будет признать примат духа или духовность во всем сущем. Будет найдено равновесие между идеализмом и материализмом или между духовностью и материальностью. Один из мыслителей, кажется, Успенский, назвал материализм дефективным мышлением или трехмерной собачьей психологией в противовес человеческой четырехмерной, ибо мысль уже принадлежит к четвертому измерению.